Они вышли в предбанник, сели в кресло. Тотчас подлетел официант-банщик Владимир Ильич, неся на вытянутых руках серебряное ведерко для шампанского, где из груды рыхлого льда торчало одинокое горлышко пивной бутылки. Орвачев налил в чашку душистый свежезаваренный чай, запахло мятой и сеном. — Я слышал, сестра твоя с писателем развелась, — сказал Ферапонт. — Выдал бы ты ее за меня, рвач. камень бы стали, одной семьей. Такая женщина пропадает. — Не пойдет Ксюша за тебя, Ферапонт. Ты же сам знаешь. — Эх, не будь она твоей сестрой, рвач, — вздохнул Феропонт. Я бы ее силком увел. Ох, увел бы! Ведь с писателем развелась, а теперь ребята базарит с художниками, спуталась богема. Спустя некоторое время, когда бандиты уехали, в остывающую сауну вошел хлопотливый Владимир Ильич Ульяшов, он же Петюков. Неторопливо помыл помещение, а вышел в предбанник, оглядев в нем каждую мелочь внимательным хозяйским оком. прибрался со стола, смахнул тряпочкой невидимую пыль. Затем еще раз осмотрелся, выглянул даже в холл и, убедившись, что там пусто, снова направился в сауну. Снял с крючка. Медный ковшик с резной деревянной ручкой свинтил на балдашник, имевший левую резьбу, излёг из него отливающий тусклым металлом цилиндрик. Завернул цилиндрик в чистый носовой платок и тихо покинул помещение. Прозоров Ворота сырая медленно распахнулись, И в их проеме оказался худой, изможденный человек в комбинезоне, боязливо озирающийся по сторонам. Не без труда признал в этом человеке Иван Прозоров своего брата Андрея. Байкал! Байкал в будку! Братишка приехал с протыкающейся походкой, пошел ему навстречу, Андрей, растаяв руки для объятия. — А я думаю, кого там несет? — Ленка, Верочка, встречайте гостя. — Ну, здравствуй, Иван. — Вот уж не ждал. Братья обнялись, и острая жалость ударила Ивана Прозорова прямо под сердце, когда он почувствовал под сильными своими ладонями Худое, слабое тело Из дома выскочила жена Андрея Ленка, и, растерянно, жалко улыбаясь, щуря близорукие глаза, пошла ему навстречу. Племянница Верочка, девчушка лет 11 тоже как-то неуверенно улыбаясь, стояла на крыльце, не решаясь спуститься. Привет, Леночка говорил Прозоров, оглядывая странно осунувшееся бледное лицо. — Я тебя лет пять не видел, а ты не меняешься, все такая же красавица. Он сильно кривил душой, произнося этот комплимент, да и сам сознавал, что слова звучат фальшиво. — А тебе, Верочка, ничего не успел купить, — растерянно развел руками. — Ну, ничего. Потом. Съездим в город, выберем. Что-то выходило не так, как нужно. Совсем по-другому он представлял эту сцену встречи, когда ехал в поезде. У него возникло такое ощущение... Какое бывает у постороннего, деликатного человека, по ошибке заглянувшего в чужой дом, в чужую семью, где он застал неожиданный беспорядок, стирку белья или дотлевающую ссору, неопрятно разбросанные вещи, остатки обеда на столе, словом, некую изнанку жизни, привычную и незамечаемую домочадцами, но которую не следует выставлять на всеобщее обозрение. Самое естественное, что следует делать деликатному человеку, это отвести глаза, извиниться и покинуть дом. «Я, собственно, проездом», — поспешил заявить Прозоров. «Завернул проведать». «Я твое письмо получил, Андрюша». — Проходи, проходи, — суетился Андрей. — Ленк, собери там чего-нибудь. — Да я сыт, — соврал Прозоров. — В городе, в кафе зашел. — Ничего, ничего, — говорил Андрей, беспокойно озираясь и словно бы прислушиваясь к чему-то. — Сейчас, правда, никаких разносолов нет. Ты бы хоть... Телеграмму дал, что ли? Давай присядем, пока там Ленка стол накроет, приберет. Верунчик, иди мамке помоги. А я, видишь, тут маленько хозяйство, видишь, продуху нет. Думал, когда затевал все это природа, речка, молоко, сметана... А на деле? Хочу обратно. Давно бы уехал, да некуда. Квартира-то занята, за полгода вперед аренду взял. А денежки уже... тю-тю. Нет, не думай, все образуется, но выждать надо. А с этими, ну, понимаешь, с ними бесполезно отношения выяснять. Они везде, и никуда от них не денешься. Им все колхозы платят. «Слыхал про колхозы», — сказал Прозров. «Крепко они вас тут обложили». «Система», — покачал головой Андрей. «Мафия, брат. У них и в милиции свои люди». И прокурор Чухлый у них, и председатель обл. суда. Чухлый прокурор, удивился Прозоров и улыбнулся, потому что вспомнил, как когда-то вместе с этим Чухлым подростками украли они гуся на окраине Черногорска. А впрочем, скорее всего, это не тот Чухлый. — Я так думаю, что и сам Колдунов с ними, — добавил Андрей. — Рыба с головы гниет. — Кто такой Колдунов? — Как? — Мэр. — Колдунова этого не Венькой зовут? — Да, Вениамин Аркадьевич. — Слушай, я ведь и Колдунова пацаном помню, — воскликнул Прозрав и, думаю, если надо, смогу. Они, Иван, крепко тут все взяли, не слушая собеседника, продолжал Андрей. Все в их когтях, не вырвешься. В Новоселках фермера спалили в прошлом году вместе с семьей Мы с ним пасеку затевали, планы строили. Говорил я ему, не езди в милицию жаловаться, не послушал. Мне сейчас что главное — потянуть время и смотаться тихо. Как ехал сюда, видел сруб обгорелый. Но кузню мне спалили неделю назад. Так что не думай».